Глава тридцать Тогда Лори. Стоя на коленях у подножия дерева, Майк, дрожащей рукой, выводит ножом на стволе косую черту. Из-под на бок фуражки свесилась грязная прядь седых волос. «Тридцать», — подсчитала черточки Лори. «Они здесь уже месяц». Сонни дремал в люльке на противоположной стороне поляны. Лори подошла, присела рядом, наблюдая за ним сквозь марлю москитной сетки. Младенец любил спать, закинув сжатые в кулачки руки назад. Лори заметила на сетке комара, ухватила его кончиками пальцев и раздавила. Из сплющенного тельца вытекла кровь. Она стряхнула насекомого на землю и вытерла пальцы о своей уже порядком замызганные шорты. Лори поднялась на ноги. У нее тут же закружилась голова. Она попыталась сосредоточиться. В глазах все плясало. Лори все чаще испытывала головокружение из-за голода. Как и остальные островитяне, она изрядно отощала. Тазобедренные кости торчали, живот подвело. Она уже не помнит, когда последний раз ела досыта. Сейчас ей казалось нелепым желание похудеть и то, Сколько времени посвящало этому раньше, думая, что худоба — это самоцель и признак красоты. Вид торчащих ключиц и костлявых рук наводил на нее ужас. «Кто хочет кокос?» — спросил Феликс. Он сидел на корточках и кромсал кокосовые скорлупки, бросая волокна в угли вчерашнего костра. Темная футболка натянулась на спине, обрисовывая острые лопатки и каждый позвонок. Он приносил рыбу почти ежедневно. Но, судя по всему, часы, проведенные на охоте, отнимали больше калорий, чем восполняла пища. «Не нальешь немного молока в бутылочку, сонни на вечер», — попросила Лори. Она уже привыкла, что в животе пусто. Сложнее давались повседневные дела, сосредоточиться на которых получалось с огромным трудом. «Конечно». — с готовностью отозвался Феликс. Смесь в баночке почти закончилась. Лори уже несколько дней дополняла питание малыша кокосовым молоком и начала вводить твердую пищу — пюре из банана или манго, кусочки рыбы в те дни, когда Феликсу удавалось что-то поймать. — Дай-ка его мне, — сказал Дэниел Майку, указывая на нож. Майк, закончивший делать зарубку, повернулся и пристально посмотрел на Дэниела. «Что?» Дэниел сложил ладони рупором и начал поясничать. «Многоуважаемый капитан авария! Не могли бы вы передать мне нож?» Майк шагнул вперед и протянул нож лезвием вперед. Когда Дэниел взялся за холодную сталь, пилот ослабил хватку, выпуская нож из руки. «Козел!» — пробормотал Дэниел себе под нос. Взяв нож, присел на бревно и, сверкнув залысиной на макушке, наклонился к ноге, осматривая пятку. Несколько дней назад он попытался вырезать острием ножа, застрявшую в пятке, колючку. Теперь кожа вокруг этого места покраснела. порани пошла обширная инфекция. Затолкав конец лезвия поглубже в рану, Дэниел скривился и зарычал от боли. «Стоп тебя!» — крикнул он и с силой вонзил нож в бревно. «Полегче с ножом!» — предостерег Феликс. «Не нужно его тупить!» «Да неужели? Отчего он точно не затупится? Так это от потрошения рыбы, который в последнее время не густо!» Не растерялся Дэниел. «Хочешь сам попробовать?» Играя желваками, подхватил перепалку Феликс. Он единственный выходил в море. Раньше они обсуждали, кто еще хочет заняться подводной охотой, но ни один из них не умел достаточно хорошо плавать. Чтобы добраться до крупной рыбы, Феликсу каждый день приходилось проплывать полкилометра туда, где за мелким атоллом обрывался уступ, образуя глубокий канал, в котором водились рейфовые акулы. Феликс уверял, что они угрозы не представляли, но Лори... Подслушала их с Майком разговор о тигровой акуле, которую пилот заметил в бинокль. «Куда уж мне?» — ухмыльнулся Дэниел. «Роль главного скаута тебе подходит больше». Глядя в упор на Дэниела, Феликс распрямился. Майк не спускал глаз с обоих. Напряжение между всеми тремя нарастало. Одно неосторожное движение — и вспыхнет драка. «А вы больше не находили банановых деревьев? У нас кончаются запасы», — сказала Лори, пытаясь разрядить обстановку. Сонни нужно больше еды». Она неспроста назвала имя малыша. Напоминание всем, что нельзя терять голову. Феликс отвел взгляд, отошел от Дэниэла и вернулся к огню, продолжив рвать кокосовую скорлупу на волокна и подкидывать на угли. «А это здесь откуда?» Феликс потянулся к чему-то на краю костра. «Что там?» — спросил Майк, заталкивая бутылку воды в рюкзак. Он собирался идти на свой наблюдательный пункт. «Обёртка от Сникерса», — ответил Феликс. «Кто, чёрт возьми, ел Сникерс?» «Лори» — бросила в жар. «Дэниел, это твоё?» — вставая на ноги, спросил Феликс. Тот рассмеялся в ответ. «При чем здесь я?» Ты промолчал. «Лори тоже». Она была готова сквозь землю провалиться. Спрятала глаза, рассматривая облупившийся розовый лак на ногтях. А когда подняла голову, увидела, что на нее уставились три пары глаз. «Простите меня. Вчера вечером я...» «Мы съели его вместе. Довольны?» Вступил в разговор Дэниелл. Я нашел батончик у себя в сумке и поделил пополам. Мы хотели раздать всем, но вы уже спали, так что...» Прошлой ночью съесть украдкой несколько кусочков шоколада Лори казалась мелочью. А сегодня, в суровом утреннем свете, под пристальным взглядом Феликса, ее поступок выглядел как предательство. Особенно учитывая то, сколько энергии парень тратил на подводной охоте, старательно делясь всем, что поймал. «Мы считаем каждый кусок», — поприкал Феликс, глядя на нее. «Ведь договорились же с самого начала. Делим все на четверых». «Простите», — пролепетала она. «Сегодня для нас одним манго меньше Лори», — беззаботно сказал Дэниел. Она увидела, как губы Феликса скривились, а пальцы сжались в кулаки. «Держи себя в руках!» молча умоляла она парня. Он уже собирался бросить обертку в костер, но, прищурившись, задержал ее в руке, что-то читая. Мельком взглянув на Дэниела, Феликс прочел вслух гробовым голосом. «Мультиупаковка. Не продавать отдельно. Ты уверен, что нашел только один батончик?» В глазах Дэниэла промелькнули плутоватые искорки. Ну, конечно, стал бы он делить с ней свой единственный батончик. Остальные съел еще в полете, — сказал он, не утруждаясь тем, чтобы придать голосу хоть малейшую убедительность. Феликс скомкал обертку и бросил Дэниэлу под ноги. В следующий раз прячу Лике получше. «Уничтожить обертку просто. Бросил в огонь, и все. Какая беспечность оставить ее далеко на краю костра, так, чтобы даже пламя не лизнуло? Вот только беспечность ли это?» Лори поняла. Дэниел хотел, чтобы Феликс или Майк нашли обертку. Он словно дергал с разных сторон, желая развалить отношения в группе. Лори вспомнила, как за ней наблюдали у ручья, когда она лежала с Феликсом. «Неужели Дэниэл?» «Кажется, совместное поедание батончика Сникерс стало своего рода символом пакта с Дэниэлом и ослабления отношений с Феликсом. «Зря я согласилась», — с сожалением проговорила Лори. «Да ладно тебе! Ты же с удовольствием ела с моей руки!» Даже слизывала шоколад с пальцев. «Неправда!» Дэниел усмехнулся, демонстрируя застрявший в зубах ошметок манго. «Не парься. Подумаешь, съели шоколадный батончик. Делов-то...» «Вы нарушили общее правило», — прошипел Феликс. «Мы все делим поровну». Дэниел обернулся. «Все?» «Все», — повторил Феликс. «Не знаю, не знаю. Но, похоже, кое-что тебе перепадает больше, чем остальным». Дэниел бросил оценивающий взгляд в сторону Лори. Лори в животе похолодело. Она перевела взгляд на воткнутый в бревно нож прямо за Дэниелом. Представила, как одним движением могла бы схватить рукоятку, и засунуть прохладное лезвие глубоко в чье-то горло. Тело звенело от прилива энергии. Феликс подошел ближе. «Лори уже сказала, что сожалеет. Неплохо бы услышать и твое извинение». Дэниел поднялся с бревна и встал прямо перед Феликсом. «Хочешь, чтобы я извинился за то, что съел два кусочка шоколада?» Они стояли нос к носу в духоте джунглей. «Да, хочу». Лори спускала взгляда с ножа, который находился в пределах досягаемости любого из них. «Сначала капитан учил вежливости. Теперь ты?» «Не думал, что снова попаду в школу». В его тоне, в том, как он дергал пальцами и моргал, было что-то развязное. «А если я не извинюсь, что тогда?» Оставишь после уроков?» Он рассмеялся, брызгая слюной. Лори умоляюще взглянула на Майка, чтобы тот вмешался, но тот оставался в стороне, с азартом наблюдая за происходящим. «Знаешь что?» — продолжил Дэниел. «Здесь, на острове, с этим твоим подводным ружьем, ты можешь думать, что ты какой-то особенный, но дома, в реальной жизни...» Ты прекрасно знаешь, что ты из себя представляешь, не так ли? Ты — тот парень, который подает мне еду в ресторане, заливает бензин в мою БМВ или чистит мои костюмы. Все это ты. Феликс остановил на Дэниеле убийственный взгляд, напряг мускулы, дикое животное, готовое к бою. «Что я за парень?» ты понятия не имеешь», — гробовым голосом проговорил Феликс, метнув взгляд в сторону ножа. «И не думаю, что ты захочешь это узнать». В кронах деревьев вскрикнула птица. Дэниел сделал шаг к ножу. Лори думала, он потянется за ним, но вместо этого он поднял обе руки, сдаваясь. «Извините!» — странно протянул Дэниел нараспев и, опустив руки, сказал «Ну вот, я извинился, заслужил пару рыбьих головок, а?» На виске Феликса проступила пульсирующая вена. Он схватил водолазный нож, подводное ружье и маску и быстро скрылся в джунглях, круша попадающиеся на пути кусты и ветки. Майк потянулся за рюкзаком и повесил бинокль на шею. «Тоже уходишь?» Спросила Лори. Майк кивнул. Надо вести наблюдение. Она хотела сказать, не оставляй меня с Дэниелом, но промолчала. Не готова была признаться даже самой себе, что боится. Дэниел хромал через лагерь, что-то бормоча себе под нос. Пнув кучу кокосов из скорлупы, выругался от боли. Зараза! Увидев недовольное выражение лица Лори, он проворчал. «Что тебе не нравится?» «Зря ты всех против себя настраиваешь, Дэниел». «А тебе хотелось бы со мной подружиться?» Елейным голосом спросил он, недвусмысленно ухмыляясь. Лори содрогнулась. Она хотела сказать, насколько он ей противен, что предпочла бы кого угодно, кроме такого эгоиста и слабака. Но истощение не оставляло сил на перепалку, с решившим приударить за ней ловеласом. Вместо этого она спросила, «Не мог бы ты полчасика присмотреть за малышом?» Вот он, волшебный вопрос. Потупив взгляд, Даниил ответил именно так, как она предполагала. «Мне нужно за дровами!» И заковылял в джунгли. Только когда все ушли, Лори смогла расслабиться. Она подошла к люльке... Осторожно вытащила Сонни, прижала к себе теплое, упругое тельце, уткнулась носом в мягкие волосики и заплакала, покачивая малыша на руках. «Только ты и я», — прошептала она.